«Вот хрена я ей это рассказал? Какой черт меня дернул? Меньше всего ожидал увидеть ее слезы. Блять! Я рядом с ней становлюсь катастрофическим идиотом. Только жалости ее мне не хватало. Я вообще когда-либо кому-то это рассказывал? Нет. И чего сейчас-то меня понесло?»